Глава 50 Я даже не поняла, кто начал первым. Просто в какой-то момент мне показалось, что грянул гром, и две молнии схлестнулись в схватке за небо. Искры, рычание, маты — всё это вызывало желание закрыть глаза и не видеть, закрыть уши и не слышать, спрятаться в своей комнате и не выходить оттуда, пока всё это не прекратится. Просто исчезнуть и не наблюдать, как друг друга от любимой мужчины — И это не драка двух сорванцов во дворе. Это битва за право быть со мной. И, наверное, я должна ощущать себя польщённой. Но я испытываю только острое чувство вины. Страх за них обоих. Каждый удар сопровождается тяжёлым стуком моего израненного сердца. Ведь они друзья. Почти как братья. Нет, они братья. Они одно целое. Так почему же один пытается свернуть челюсть другому? Что такого могло произойти? Почему они сталкиваются снова и снова, оставляя следы не только на теле, но и на моей душе, в моём сердце, вбивая туда острый деревянный кол вновь и вновь, всё глубже? Ведь это всё моя вина. Я довела их до такого состояния. Я не обрубила любые на себя притязания, начав игру, которая закончилась бойней. Боже, я такая идиотка расповелась на свои похотливые желания». По итогу разрушила всё, что у нас было. «Хватит!» — закричала изо всех сил, но они меня не слышали. А я уже не могла сдерживать рыдание, потому что увидела, как пролилась первая кровь. «Нет, нет, остановитесь, прошу. Слезы отчаяния так и льются из глаз, и хочется заорать, но, кажется, с каждой минутой силы во мне всё меньше. Словно из меня всю душу выбивают». «Кать, сделай ты что-нибудь!» — испуганно шепчет Кристина, прижавшись к стене а я буквально вою, кусая собственный кулак. Они же поубивают друг друга. Знаю, знаю я. Словно в подтверждении слов Кристины эти придурки ломают заграждение и падают вниз со второго этажа, продолжая друг друга калашматить. Причём удары Рената похожи на кувалду. Жестокие, и громкие, а Захар отвечает скоростью. При этом жёстко отвечает локтями и даже головой. Они же могли переломать кости. Мамочки, что же делать? Мы с Кристиной вскрикиваем, когда разбивается стеклянный столик возле дивана, а парни даже и не думают останавливаться. Ещё и переговариваться успевают. Кидают разные нелестные словечки, припоминая неприятные ситуации, от которых уши трубочкой заворачиваются. Кажется, бойня идёт не только на кулаках, но и морально. Кто кого подавит. А лезть в это месиво мне не хочется. Но остановить это надо. Как? Да охраны бежать далеко — Да и не посмеет никто тронуть майоров. Никто мне не поможет. Чёрт, а я что? Я же, блин, маленькая девушка, что я могу? Но придётся разбираться самой. И это будет закономерно. Ведь я начала эту игру. Я в это втянула, и разгребать это дерьмо тоже мне. Я влюбилась в парней и вызвала желание меня разделить. Только вот не делится ничего. Ничего. Осознание этого снесло с души такой камень, что я даже всхлипнула ощущая, как в груди растёт горячее чувство, словно кто-то налил мне в горло терпкого виски. Я, наконец, осознала, чего мне не хватает на самом деле. Насколько аморальным, мне это не казалось бы. Но проблема состояла в том, чтобы объяснить мужчинам, что по отдельности я их не воспринимаю. Они для меня одно целое, один идеальный человек. Они дополняют друг друга, а значит, счастлива и удовлетворена я буду если наступит мир и гармония. Втроём. Никак иначе. Я не могу больше по-другому. Как бы ни старалась. Я в клетке своих чувств к ним обоим. Но, судя по окровавленным рукам и лицам, такое возможно лишь в моих глупых мечтах. В реальной жизни не бывает любви на троих. Есть только двое. А третий лишних уходит. И с этим тоже придётся смириться. Пора усмирить свою похоть и не идти на поводу у своих желаний. Теперь никакого секса пока они не договорятся между собой, пока не захотят снова любить меня, но уже вдвоём. Могла ли я надеяться на такой исход? Я не я, если не попробую. С этой мыслью я бросаюсь в ванную, наливаю ведро ледяной воды, хочу уже бежать вниз, но резко останавливаюсь. Так, этого может быть недостаточно. Если не поможет, бежать наверх-обратно будет долго. Поэтому я оставляю ведро и бегу в ближайшую из мужских спальню. Переворачиваю вверх дном все ящики, нахожу пистолет, проверяю обойму и возвращаюсь к ведру. Пистолет только на крайний случай, если парни не остынут. В чём, собственно, я хочу им помочь? Я спускаюсь вниз, с трудом смотря на то, как они не собираются сдаваться. И, кажется, уже решили, что со мной останется выживший калека. Один выживший. Но так дело не пойдёт. Я в такие игры не играю. Или всё, или ничего, мальчики. Надоело. Моё мнение вообще тут хоть что-то решает? Пора поставить все точки над «и». Подхватываю ведро второй рукой и махом обливаю парней. Жмурюсь, боюсь дико. Так что сердце на мгновение перестаёт подавать признаки жизни, а в ушах звон стоит. И жду криков, девчачьих визгов, да что угодно. Но они словно не заметили. Охренеть, блин! Только стали мокрыми, избавились от части кровавых пятен на теле. Ноль эмоций! Этих двоих уже ничего не могло остановить. Они реально собрались драться, пока один из них не умрёт. Только мы все знаем, что эти двое не умеют сдаваться. Никто не примет поражение. Была не была. Делаю резкий вздох, два уверенных шага. Я подняла с пола пистолет и снова крикнула. «Хватит! Хватит! Хватит! Иначе!» Я набрала в лёгкие воздуха и задышала чаще. «Хватит! Иначе я себя убью!»